Глава 14. Как он тут оказался? Стараясь не обращать внимания на мелкую дрожь, которая побежала по спине, на мгновение мне даже захотелось инстинктивно закрыть себя руками, будто защититься от мужчины, который не сводит с меня внимательного, но холодного взгляда. Силой воли заставляю себя спокойно, не дёргаясь, медленно идти по ещё тёплому песку, на ходу отжимая воду из волос. Стесняться глупо, ведь меня уже наверняка рассмотрели во всех подробностях. но все равно я замираю на месте, когда, не дойдя до дыма во всего пары шагов, вижу, как он неторопливо встает и молча протягивает мне полотенце. Спасибо. Коротко киваю и заставляю себя не вцепляться судорожно в мягкую ткань. Добрый вечер, Петра. Негромко произносит дымов. Он спокойно смотрит мне прямо в глаза, не позволяя себе никакой двусмысленности. Наверное, зря я волновалась, пока шла. Не разглядывал он меня в купальнике. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Мой голос чуть подрагивает, но Демов, похоже, не замечает этого. Зато я замечаю, что сейчас он без привычного пиджака и галстука. На нём белая рубашка с закатанными по локоть рукавами, пара верхних пуговиц расстёгнута, приоткрывая верхнюю часть груди. Кажется, он ещё больше загорел с того дня, как мы не виделись. Я быстро оборачиваю вокруг себя полотенце и, закрепив его на груди, чувствую себя более комфортно. Замёрзли? Нет. А вы? Тоже приехали искупаться? Ловлю себя на мысли, что на корпоративе не видела Дымова в плавках. Только без рубашки, но в джинсах. Он и не купался, в отличие от большинства его сотрудников. «Нет», — без тени улыбки отвечает Дымов. «Я приехал проверить пляж и поговорить с вами». Я чуть язык не прикусила. Это как же интересно, он узнал, где я. И главное, о чём поговорить. С пляжем вроде всё в порядке. Я оглядываюсь на охранника, который неторопливо прохаживается по дороге. «Это же вы велели присматривать?» Пока да, но со следующей недели этим займутся муниципальные власти. Он немного помолчал, а потом продолжил, глядя на воду. Неплохо получилось. Значительно лучше, чем я ожидал. Правда? Я еле сдерживаюсь от того, чтобы разом не выдать ему всё. И про Марго с её двойным увольнением, и про то, как он спал, пока я танцевала, и про Агнию, которая якобы болела, и про... Стоп. Про Ирину мне особо сказать и нечего. Так лишь догадки, что кое-кто больно ревнив и не уверен в себе. Но это ещё доказать надо. Да, намного лучше. Дымов кивает, не догадываясь, какие эмоции мне приходится сейчас сдерживать. В нашей компании оказалось три человека из этого района, так что им было очень важно навести порядок на пляже. А ещё один довольно ценный начальник управления собирался увольняться, его банально перекупили. Так вот он передумал после этого корпоратива. Здесь его родные живут, и он, скажем так, проникся изменениями в нашей корпоративной культуре. Получается, Люди стали более лояльны к вам? Получается, что так. Дима сейчас меньше всего похож на Дмитрия Андреевича. Скорее на Дмитрия. Димой я его даже в мыслях назвать не смогу. Этот мужчина потрясающе умеет держать людей на расстоянии. Значит, вы довольны корпоративом? Осторожно спрашиваю, боясь спугнуть удачу. Вполне. 3 2 1 огонь. Меня уволили, потому что вы остались недовольны корпоративом. И отказались дальше сотрудничать с нашим агентством. А ещё А ещё мне сказали, что вы чуть не заснули под мой танец. Точно не ожидал такого. Первую реакцию не скроешь. Но и не очень-то удивлён. Я почти не дышу, ожидая его слов. Я остался доволен корпоративом. Это первое. Второе, я не буду сотрудничать с вашим бывшим агентством. И третье, я не спал под ваши танец. смотрел до вашего последнего движения, когда в самом конце вы упали на колени перед залом. Вот как. Немного теряюсь под его пристальным взглядом. Я не могу понять, ему понравился мой танец или нет. Непостижимый человек. Я рад, что вас уволили. Это лучшее, что мог для вас сделать Сергей. Что? Вы рады? Лучшее? Да вы издеваетесь. Мы похожи на разъярённого мокрого зяблика, Петра. Вам точно не холодно? Нет, и я не зяблик. Рявкнув, а сама натягиваю на грудь платенца с полсчёбела от возмущения. Это несправедливо. Вам не место в этом агентстве, и вы это знаете. Дымов не ждёт моей реакции. Медленно проходит чуть вперёд к кречке, и я лишь сейчас замечаю, что он босиком, а его туфли практически прислонились к моему рюкзаку. Интересно. Но это не повод меня увольнять, знаете ли. И мне ни копейки не заплатили за ваш корпоратив. Со мной поступили по-свински, а вы говорите это лучшее. И, кстати, меня уволил не шеф, а Марко. Это одно и то же. Ощущение, что я с его рубашкой разговариваю. Здесь очень красиво, Петра. Может, мы и в следующем году проведём здесь корпоратив. Людям понравилось. И вы очень многим понравились. Поэтому вас и уволили. Вы яркая, харизматичная, своенравная, неординарная, рисковая. Плевать хотели на чужое мнение. Не каждый руководитель может позволить себе такую, как вы. Я могу. На последнем слове он оборачивается и чуть склонив голову, внимательно оглядывает меня с головы до ног. Я чувствую, что внутри распирает от его слов. Яркая, неординарная, рисковая. Ну надо же. А потом до меня доходит смысл фразы. Кто кого может себе позволить? По глазам его зелёным вижу, что он ждёт моей реакции. Как-то сразу стало мало воздуха вокруг. Я так шумно вдыхаю, словно вбираю в себя весь оставшийся кислород. Что значит можете себе позволить такую, как я? Вы Я хочу, чтобы вы работали у меня, Петра. Мне нужны амбициозные и креативные люди, которые умеют мыслить нешаблонно и умеют отстаивать своё мнение и говорить мне нет. Таких не так много. Сомневаюсь, что они вообще есть. Я два заметно вздрагиваю от холода. Уже прохладно. А полотенце мокрое. Хочется уже наконец снять купальник и натянуть на себя сухую одежду. Замёрзли? От одного его слова мне почему-то становится ещё холоднее. Вообще-то да, мне нужно переодеться. откивая в сторону раздевалок. Я быстро. Что-то не бегу к кабинкам, на ходу стягивая с себя полотенце. Вот это да. Работу, значит, предлагает. Интересно, какую. Что я вообще могу у него делать? Никогда раньше так быстро не переодевалась. Когда выхожу из раздевалки, вижу, что Димов так и стоит, повернувшись к реке. И как он меня нашёл, тоже хотелось бы знать. В Q Invest много внимания уделяется спорту. У нас даже есть несколько любительских команд. Часто проводим внутренние соревнования. Начинает он, едва я подхожу ближе. Мне нужен вот такой живой и очень непосредственный командный игрок. Своинравный и который нарушает правила. Я не могу не спросить. Катя сейчас на реке так тихо и спокойно, что хочется помолчать, послушать тишину, вобрать в себя летний воздух и смотреть в небо, на котором вот-вот появятся звёзды. Но вместо этого всё моё внимание сосредоточено на Дмитрии. Если бы вы станцевали танец живота, что я запретил вам делать, то этого разговора бы не было. Вы сумели сделать по-своему, прошли по краю не упав. В следующий раз может так не повести. Подумайте над моим предложением Петра. А сейчас позвольте вас проводить домой.